Глава сорок Дамир. Алису точно что-то беспокоит. И она не собирается с нами этим делиться. Это плохо, так как девушки любят все приукрашивать и придумывать. А я не хочу, чтобы моя пара совершала поспешные и неверные поступки. Севар, больше нельзя ждать. Я думаю, она все поняла. Не спугнем ли мы ее? Она считает нас хорошими, только потому, что мы якобы на стороне Тагаса. Да и кто знает, что он ей наговорил. Я не хочу рисковать. Дракон ходит по залу и хмурится. Бал уже скоро начнется, а мы все ждем, когда наша пара спустится. Сегодня мне пришлось посетить императора и рассказать о том, что я встретил пару, и сегодня прибуду с ней. Но пока представлять обществу не буду. Старый друг поулыбался, но все же задал несколько вопросов. «Дамир, если ты считаешь, что так нужно, хорошо. Но меня-то ты с ней познакомишь. Я просто обязан увидеть девушку, которая покорила сердце моего первого генерала. Обязательно познакомлю. А если не секрет, чем она тебя покорила? Так красиво, молчаливо, обаятельно? Пятьсот лет?» «Ты даже не задумывался о женитьбе, а тут и пары недель не прошло. Да, я знаю о некой деве, которую спас твой отряд. Ты не хочешь ее показывать всем, так как она потеряла память. Бережешь девушку от потрясений или есть что-то, что я должен знать?» Голос императора стал жестче, и я понял, что врать ему бессмысленно. Его дар чтения мыслей Еще никто не смог обойти. Даже мои сильнейшие блоки не были для него проблемой. Вы, как всегда, проницательны. У Алисы есть секрет, который я расскажу только вам. А в дальнейшем буду продолжать все скрывать. Интригуешь, мой друг. Дальше молчать не было смысла. Император рано или поздно понял бы все сам. Девушка была слишком необычна. Алиса из другого мира. Тагас ее специально притащил к нам, как светлую душу. Очень светлую. Видно же, из нашего мира ему уже мало. Император Кассарт давал краван, тяжело вздохнул и потер лицо. Как мне уже надоели эти темные. Их методы добычи силы становятся все кровожаднее и отчаяннее. Это надо же додуматься привести в наш мир чужака. «Алиса не чужая. Она моя пара. Нас сами боги благословили». Я закатил манжету, открывая свою метку. «А вот это хороший знак. Будь девушка опасна, боги бы помогли нам от нее избавиться. А так они буквально говорят, чтобы ты сберег ее. Я тоже даю свое добро на этот брак». И хоть это было не обязательно, я обрадовался, что друг благословил меня. Идти против него мне не хотелось бы. Я тоже считаю, что боги хотят сберечь девушку. Говорить о том, что Алиса носительница большой силы, не стал. С этим мне еще предстояло разобраться. Дамир, боги богами? Но почему ты выбрал ее? Ведь если бы не было симпатии, браслеты не появились бы. И твоя магия, кстати, что у нее за дар? Не зря Кассард занимал свое место уже несколько столетий. Он умел задавать нужные вопросы. Она видящая и очень сильная. Похоже, ни одно заклинание не способно укрыться от ее взгляда. О, да вы просто идеальная пара. Теперь я рад вдвойне. Такой дар и в моей империи поразительно. Он даже в этом увидел выгоду. Я с Алисой не ради дара. Это скорее приятный бонус. Поверьте, девушка невероятна и непредсказуема. Временами она безумна и творит странные вещи, но лишь из-за того, что она из другого мира. Я пока пытаюсь понять ее и побольше рассказать о нашей жизни. Она у меня очень скромная и стеснительная, поэтому прошу, сильно не наседайте. Что ж, ты заинтересовал меня. Жду встречи с твоей невероятной парой. На этом аудиенция окончилась, и я успел вернуться домой и переодеться. Все это время Севар присматривал за Алисой, которая так и не покинула комнату. Прислуга же сообщила, что в мое отсутствие девушка была грустна и задумчива, и часто бралась за книжки. Корен забрал сестру час назад, и девушка заверила нас, что платье получилось безумно красивое и необычное. Она хотела сделать что-то более привычное, но Алиса настояла на своем. Спорить с парой в особом положении Зарина не решилась и сделала так, как ее просили. Интересно, что это было за особое положение? Мне же оставалось надеяться, что я не пожалею о том, что собрался сводить Алису на бал. Дамир... Так что будем делать? Поговорим или продолжим молчать? Поговорим сегодня после бала. Что-то мне подсказывает, что это нужно сделать как можно скорее. Сейчас не стоит? Вдруг у Алисы испортится настроение. Пусть лучше сначала отдохнет. Кстати, я получил одобрение у императора на прогулку по всему дворцу. Еще бы он тебе его не дал. Усмехается дракон, но буквально сразу замолкает а потом молча встает, при этом смотря мне за спину. Я слышу звук шагов и шуршание ткани и понимаю, что это Алиса. «Дамир, может, лучше дома посидим?» – предлагает Сивар, И именно в этот момент я поворачиваюсь. «Боги, мне тоже нравится эта идея. Алиса, это точно платье?» Спрашиваю, смотря на... Я даже не знаю, как назвать этот наряд. Это точно платье, а не только юбка? Тут же ткани почти нет. Пышные юбки из полупрозрачной ткани с различными оттенками розового и фиолетового хотя бы скрывали ножки. Но вот верх ни корсета, ни ткани. Только некая сеточка, которая была украшена искусной вышивкой, цветами и драгоценными камнями, которые и скрывали стратегические места. Казалось, что цветочная лоза обернулась вокруг девушки от груди к шее, прикрывая ее. И на этом все. «Нравится?» — радостно спрашивает Алиса, подхватывая подол и начиная кружиться. И тут я понимаю, что ее спина вообще открыта, есть только юбка. Я сперва хотела другое, но Зарина такая кудесница так красиво сделала украшение на груди, И я подумала, а зачем ткань? Кстати, у меня и маска есть. Я, правда, отказалась от страны палки и сделала на ваш манер. Девушка просовывает руку в юбку и достает оттуда позолоченную маску с цветами, как на платье. Вот только ее маска с лентами. И как объяснить паре, что такие маски носят только мужчины? Это не правило, скорее мода. «Так как девушки все же и не столько прячутся за масками, сколько игриво прикрываются ими». «Так вам нравится?» Алиса начинает опять кружиться, показывая себя, и я не могу соврать. Она чудесна. Да, наряд необычен, даже очень. Но в этом вся моя пара. Волосы девушки приподняли вверх, но вот еще одна странность. Прическа не была идеальной». Волосок не лежал к волоску. Наоборот, присутствовала некая небрежность, которая так шла в паре. Несколько завитых прядей свисали и обрамляли личика, а некоторые игриво падали на оголенную шею. Я хотел подарить девушке гарнитур, но понял, что он не подойдет. Что же, придется подождать? Ты восхитительно! Произнес Севар, подходя к девушке. А потом, щелкнув пальцами, приподнес ей подарок. «Надеюсь, ты любишь украшения?» «Конечно, какая девушка их не любит?» «А может, я зря решил иначе?» Но увидев серьги, которые оказались в шкатулке, понял, что лучше подождать, так как подарок брата подходил как нельзя лучше. Золотые вензеля с драгоценными розовыми бриллиантами выглядели идеально. Вот ведь запасливый дракон. Все-то у него найдется в сокровищнице. Сивар, это так красиво. Надеюсь, они не очень дорогие, так как я боюсь их потерять. Не бойся и не волнуйся. Этот камень, пусть и красивый, но не сильно дорогой. Я же знаю, что ты не любишь дорогие подарки. Поражаясь, артистизму повратимо. Врет и так умело. Розовый бриллиант редчайший камень в нашем мире. Да на одни эти серьги можно купить хороший дом в центре города со слугами, мебелью и садами. Ничего, у меня тоже есть украшения из этого камня. Специально хранил для жены. Но они выполнены в более строгом стиле и не подойдут сейчас для Алисы. Впрочем, это ведь не последний наш день. Я еще порадую свою пару. Если все готовы, то в путь. Мне уже не терпится посмотреть на все. А мне не терпится связаться со своими ребятами и выставить охрану. Такую девушку захочет украсть каждый, даже император. Может, мы зря едем?